17. Мне было трудно сосредоточиться на осмыслении французского урока и сути затянувшегося спора мужчин. Но и молчать мне надоело. Меня так и подмывало поделиться сведениями, почерпнутыми из недавно прочитанных газет, высказаться о ситуации в Париже. Но в голове царил сумбур, и я не могла внятно сформулировать ни одну мысль. Я поражалась, что и Мария Роза, такая умная и независимая, тоже хранила молчание, И лишь с ободряющей улыбкой кивала, поддерживая Франко, что нервировало Хуана, он заметно терял опломб. «Раз она молчит, — сказала я себе, — тогда скажу я. Иначе зачем я согласилась сюда прийти, хотя могла бы спокойно отдыхать в отеле?» Я знала ответ на этот вопрос. Мне хотелось показать тем, кто знал меня раньше, какой я стала сегодня. Мне хотелось, чтобы Франку понял, я не просто его бывшая подружка.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 Франко тут же уставился в пол, сжал губы, будто пытаясь сдержать улыбку, и ласково сказал «Ты так и осталась мещанкой». Так он в шутку называл меня несколько лет назад, когда я боялась, что меня застанут у него в комнате. Поскольку мы были одни, я довольно резко ответила «На себя посмотри, вспомни свое происхождение и воспитание, да и поведение тоже». «Я не хотел тебя обидеть, а я и не обижаюсь». «Ты изменилась».